Между тем, пока она ажуировала за границей, ее постигли в России две крупные неприятности. Первая при ее богатстве была не так страшна, но все же чувствительна. Она проиграла давнишний процесс против князя Николая Меньшикова, того самого, что когда-то ухаживала за Наташей и через то потеряла четыре тысячи десятин в Пензенской губернии с шестьюстами душами. Эта потеря была, впрочем, возмещена изрядным наследством, которое Мария Ивановна получила в 1821 году после родственницы своей Высоцкой. Вторая неприятность должна была поразить её несравненно больнее. Она касалась её любимца Гриши. Григорий Александрович после своего адъютанства у Тормасова был теперь полковником лейб-гвардии Московского полка в Петербурге. Известна какая нервозность овладела высшими военными властями после Семёновской истории. В офицерских кругах столицы сильно негодовали на суровую кару постигшую Семёновцев, и эти толки беспокоили Александра. На запрос Волконского, находившегося при государе в Тропау, кто из офицеров особенно болтает, Васильчиков, командовавший в это время гвардейским корпусом, отвечал, что главными болтунами считаются трое: полковник Шереметьев, капитан Пестель и Григорий Корсаков. Этот последний, прибавлял он, в особенности беспокойный человек. Васильчиков находил полезным перевести их в армию. Но советовал осторожность, так как удалить их без явной вины с их стороны значило бы подать повод к новым толкам о произволе. Это письмо было послано из Петербурга 3 декабря 1820 года. В Тропау на дело взглянули иначе. Государь велел написать Васильчикову, что если у него есть верные доказательства, нет оснований церемониться с упомянутыми тремя лицами и следует перевести в армию. Тем более писал Волконский, что мы имеем письмо, писанное полковником Корсаковым в весьма дурном духе. Очевидно, какое-то письмо Корсакова было перлюстрировано и в числе других таких же доставлено царю в Тропау. Но Васильчиков и сам был не промах. Ещё прежде, чем приказание государя дошло до него, он нашёл повод придраться Корсакову. Случай был ничтожный и в другое время не имел бы последствий. 13 января 1821 года на балу в Вероятного дворце Григорий Александрович за ужином расстегнул мундир. Этого было достаточно. Васильчиков послал сказать ему, что он показывает дурной пример офицерам, осмеливаясь забыться до такой степени, что расстёгивается в присутствии своих начальников. И что поэтому он просит его оставить корпус. Корсаков тотчас подал в отставку совсем. Когда об этом узнали в Тропау, то были очень довольны. Впрочем, Корсаков получил отставку только в следующем году. Мария Ивановна вернулась в Москву в августе 1821 года. Здесь, в ближайшую зиму, разыгрался в ее доме роман, изложение которого, надеемся, сообщит нашему повествованию тот романтический интерес, который, в том числе, какого ему до сих пор не доставало. Впрочем, нас ждёт впереди и второй роман, герой которого Пушкин